Белоснежные шарики мороженого медленно таяли под клубничным сиропом, но у меня не было возможности добраться до десерта. Чем занимаешься? Перестук копыт я слышала, но вот того, что это подъехал Динар, не ожидала. Ты должен быть на охоте, отвечаю, не поднимая головы. А почему ты не участвуешь в развлечениях? Нет времени. Перечитываю в третий раз законопроект и не могу понять, что же меня так напрягает в этом, но что-то не так. «У тебя замороженные сливки тают». Динар уселся рядом, вынуждая меня подвинуться. «Нет времени», — ответила я привычной фразой. «Тогда я тебя покормлю», — уверенно заявил Медноволосый, и его перчатки полетели на стол. «Угу». Я и не обратила внимания на сказанное. Не обращала бы и дальше, если бы ложечка с мороженым не появилась перед лицом, а этот рыжий не приказал. «Открой рот». «Что?» Я в ужасе посмотрела на него, и не могла не отметить, что собранные в хвост волосы и охотничий костюм делают его весьма привлекательным. «Рот открой», — улыбаясь, повторил динар «Иначе вывалю все это на эти самые бумаги, над которыми ты сидишь с раннего утра». «Динара, тебе не кажется, что...» Договорить мне не дали, нагло запихнув мороженое в рот и самой счастливой ухмылочкой забрав обратно уже пустую ложку. «Ням, вкуснятинка». Динар, заметив мое выражение, следующую ложку съел сам и третью тоже отправил себе в рот. И только четвертую любезно протянул мне. Снова и снова нарушение этикета. Мне-то его позёрство даже нравилось, но у бедного министра Авера от удивления глаза увеличились беспредельно. «Динар, я отказалась от угощения. Так почему ты не на охоте?» «Открой ротик, разомкни уста, приоткрой врата рая, раствори коралловые губки. Ну давай, ка я же жду, ну...» Послушно съедаю мороженое и укоризненно смотрю на Долорийца, ожидая ответа. «Там скучно», — совершенно по-детски признался он. «Динар!» — я устало сложила руки поверх исписанных листов. «У тебя есть обязательства, и как бы ни было скучно, ты обязан их исполнять и...» «Замри». «Что?» «Замри не шевелись», — встревоженным голосом, чуть подавшись ко мне, напряженно произнес Долорийц. «Ди...» «Тихо!» — он протянул руку к моему лицу... И, осторожно касаясь, вытер мне уголок рта. «Ну вот и все. А ты боялась?» У меня даже слов не было. Одно лишь недоумение по поводу его поведения. «Эм, ваше высочество», — напомнил себе лорд-авер. «А вы не...» Динар оторвал от меня взгляд и пристально посмотрел на министра. «Да, вот он, взгляд истинного правителя. Теперь, Авер, даже дышать опасается». «Динар», взяв за подбородок, я повернула его к себе. — Динар, мы работаем, и мне нужно все завершить к обеду, так что будь добр, не мешай. Катриона, медноволосый, чуть наклонился ко мне и заговорил проникновенным шепотом. — Я тут седьмой день. Меня замучила твоя сестричка и придворные дамы, которые скопом лезут в мою постель. Последнее было правдой. Мне, как его непосредственной соседке, о трех подобных фактах было известно. — Твой отец, несомненно, мудрый политик, — продолжил Динар. Но что-то я не вижу, чтобы государственным делам он уделял хоть часть того времени, которую уделяешь ты. И что дальше, вздёрнув бровь, поинтересовалась я. «Я хочу, чтобы ты ввела меня в курс дел», — лениво ответил Динар и снова вытер что-то на моём подбородке. Тут ещё капелька осталась. Я задумчиво смотрела на него, но он был прав. Мне вообще следовало это предложить самой. Я уже собиралась ответить, как услышала протяжный стон, затем виск, После этого кто-то громко выругался, и снова чей-то неприкрытый восторг. Что-то странное происходило в парке. Взглянув в сторону парка, увидела, как уподобившаяся розовой клумбе леди падает без чувств. Вторая леди тоже со стоном опустилась на садовую тропинку. В следующее мгновение на центральной дорожке парка появился... Вообще говоря, парковую зону разбивали по эскизам художников, и мы с матушкой долго спорили, подбирая эскизы. В результате матушкин вариант вот уже четыре года украшал Дворцовую площадь. Украшал до этой секунды. Сейчас он показался мне фривольной нелепицей в сравнении с величественным Рокардом. «А, какой же он красивый!» — выдала я, совершенно забыв и о бумагах, и о министрах, ожидающих своей очереди на королевское внимание. он Норк!» — хмуро заметил Динар. «Рокард!» — перекладывая бумаги на стол и поднимаясь, парировала я. — Его нужно срочно увести пока папочка не увидел. — Так ты еще не сказала? — настороженно поинтересовался Динар. — Нет, — прошептала я, стараясь, чтобы меня не услышали министры. Впрочем, это было бессмысленно. Они ловили каждое наше слово. — Так, айсир Динар, вы хотели заняться делами, так что приступайте. — Катриона! — он вскочил, не веря, что я вот так сейчас уйду. — Работайте, Динар, я вам доверяю, но потом приду и проверю. и, подхватив край юбки, я почти побежала к самому прекрасному из мужей, ну или женихов. Аршхан не обращал внимания на панику вокруг, он смотрел только на меня. Казалось, он заметил меня еще издали, хотя он скорее шел на мой запах. Но как шел? Уверенные широкие шаги, горделивая осанка, спокойная полуулыбка и черный боевой костюм. Неудивительно, что дамы падали в обморок, я бы тоже упала, но... Я была слишком зла для этого. 20 дней. 20 дней ни единого слова, ни появления, ничего. Я убью его. Нет, сначала обниму и, может, поцелую, но затем точно убью. «Ранари», — произнес мой любимый. Едва я подошла и, подхватив меня за талию, прижал к себе. И вот как на него злиться. Скучал, кокетливо поинтересовалась я, обнимая самого прекрасного на свете Раккарда. «Нет». Едва сдерживая смех, ответил Аршхан. но, заметив мое обиженное выражение, добавил. Тосковал. Так, кажется, от любования природы у меня снова подгибаются коленки и вообще. Идем в твой дом, продолжая держать меня на весу, предложил Аршхан. И ну ее, эту кровную месть лесных кланов. Раккарт опустил меня на землю, я взяла его за руку и повела к себе в покой, игнорируя повышенное внимание окружающих, падающих на лестницах служанок, бледного от ярости Динара и... Министров нужно менять, а к этим лекаря. Срочно лекаря. А мы шли, практически не отрывая взглядов друг от друга, и мне казалось, что мир вихрем кружится вокруг, а мы в центре этого водоворота. Ты изменилась, улыбаясь, произнес Раккарт, когда мы, вопиющие нарушение требований морали, подошли к дверям в мои покои. Стражники, оторопев от увиденного, так и не удосужились открыть двери, пришлось потрудиться самой. Аршхан вошел следом. Обойдя меня, Роккарт прошёл вперёд, несколько удивлённо огляделся. Затем начал медленно осматривать комнату за комнатой, беря в руки, а затем возвращая на место безделушки, которые я хранила с детства, книги по политологии, со снисходительной улыбкой разглядывая исписанные мною поля. «Семь комнат», — задумчиво произнёс Роккарт. «Но твой облик лишь в двух». «Что значит твой облик?» Я ходила за ним, как собачка. восторженно следя за каждым жестом. «Это» — он указал на спальню. «И та», — взяв за руку, вывел в гостиную. «Здесь ты проводишь время, остальные...» Теперь за руку взяла его я и повела на экскурсию. «Это будуар. Комната со скоплением зеркал и забытому окна швейным набором портнихи мне никогда не нравилась. Это гардеробная, полупустая по причине выброса старых платьев и активного пошива новых». «Там кабинет, но, да, я предпочитаю сидеть в гостиной, там светлее». Аршхан аккуратно подхватил меня на руки и, отнеся в гостиную, огляделся, выбрал канапе у окна, куда со мной на руках и опустился. Итак, поправляя воротник моей рубашки, начал Аршхан. «Теперь рассказывай, почему светлое и радостное создание, привезенное мною сюда двадцать дней назад, превратилось в уставшую, злую и невыспавшуюся девочку». Потому что я полулежала у него на руках, мне совершенно не хотелось ни о чем думать. Потому что... Ранари. Его пальцы медленно обвели по контуру моей губы, и это прикосновение заставило вообще обо всем забыть. «Ты должна беречь себя». «Да». Других слов у меня не было. «Что да?» — насмешливо переспросил Аршхан. «На все, да, абсолютно на все. Почему тебя так долго не было?» «Ответственность забирает время». С грустью ответил Роккарт. «И время льется узким ручейком, когда мое сердце за много лиме от меня. Я досковал каждый восход солнца и...» За дверью послышался шум. Видимо, стражники попытались оказать сопротивление, но пали в неравной борьбе. И в приоткрытую дверь вошла моя горничная. «Тайрин!» Я недовольно взглянула на девушку, которая на меня не обращала ни малейшего внимания. «Потрудитесь выйти?» «Да, ваше высочество». Девушка склонилась в столь вольной трактовки реверанса, что казалось, она сейчас выскочит из одежды. «Я хотела узнать, не требуется ли вам...» «Ты свободна», — не скрывая гнева, — ответила я. Девушка пятилась к двери спиной и выходила крайне медленно. «Завтра же проведу воспитательную беседу». «Как перевести Лимы?» — вернулась я к разговору. «Похоже», — Аршхан пристально глядел на двери, — «поговорить нам не дадут». Двери распахнулись, являя толпу в галерее. Не стоит отметить, что состояла толпа в основном из представительниц прекрасного пола, но возглавлял ее мой отец. «Катриона!» Зачем же так орать, тем более прилюдно? Я неловко слезла с коленей моего, надо все же выяснить, кем он теперь мне приходится, и склонилась в приветственном реверансе, пытаясь этим жестом напомнить отцу о правилах приличия. Не помогло. «Катриона, как это понимать?» Он направил указывающий перст на моего любимого в общем, но выяснить его статус необходимо. Проследила за жестом отца, посмотрела на вольготно сидевшего рокарда В черном, на белоснежном золотыми цветочками канапе он смотрелся просто превосходно. Ах, как понимать, как понимать, и так все ясно. Отец, позволь представить тебе. Вождь Аршхан, клан свободных. После этих слов половина дам, присутствующих в коридоре, благополучно лишилась чувств. Это они напрасно. Мужчин там не было, и поднимать их упавшие тельца никто не спешил, Раккард тем более. «Вот. Аршхан, позволь представить тебе моего отца, король Айтлона Араиль Астариман». Раккард величественно поднялся, и в этот момент он был значительно больше похож на короля, чем мой отец. Чуть склонил голову в знак приветствия и вновь сел... сохраняя на лице самое невозмутимое выражение. Затем произнес самые подлые слова на свете. «Ты не сказала. Хочу провалиться на первый этаж или стать невидимой, или... Закройте эту демонову дверь», — приказала я стражникам. Стражники не пожелали прекратить просмотр данной трагикомедии, и я уже собиралась повысить голос, как Рокард молча щелкнул пальцами, и двери закрылись сами, звучно треснув обоих стражников». «Да, папа», — запоздало вспомнила я, глядя на растерянного отца. «Он еще и маг». Отец медленно прошел, в кресло, некоторое время устало смотрел куда-то вдаль, а затем со стоном обхватил голову руками. Я уже собиралась звать лекаря, как отец прорычал. «Договариваю уже, Кат. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы не сопоставить факты и не догадаться, что этот...» «Быстрый взгляд на Аршхана. Вдобавок ко всему еще и твой муж». Да уж, вот теперь еще и выдержать бы испытующий взгляд Аршхана вдобавок ко всему. Не совсем муж. Подал голос Раккарт, мгновенно завладев нашим повышенным вниманием. Только через полгода, после соблюдения всех традиций лесного клана, так пожелал ее Шинге. Я был вынужден принять его условия. «Шинге?» — удивленно переспросил папа. «Да». Аршхан не удержался от усмешки. В переводе с оркского «отец». «Шенге? Я твой отец Катриона?» Папа всегда был собственником, и я подозревала, что сейчас будет. «Убейте меня кто-нибудь или спасите». Дверь открылась. Видимо, стражники были настолько морально потеряны, что не смогли оказать сопротивление. И вошел Динар. Молча оглядел композицию. Спокойный Роккарт, взбешенный отец и пунцовое я. И выбрал пунцовую меня. «Катриона, тебе это понравится?» Он протянул мне законопроект. Я выделил в тексте. О, мой спаситель! Радуясь протянутой руки помощи, я поспешно подошла к нему, выхватила бумаги и, присев у журнального столика, начала просматривать. О, они собирались протащить в законодательство поправку об отчуждении нежилого фонда «Динар». Я знаю, он снисходительно улыбнулся. Смотри ниже. И земли, пустыри, и непахотные земли в черте города. Но в этом что-то есть. Долореец подошел и поставил руки на спинку моего стула. Согласись, что следовало бы обратить внимание на эти земли. Да, но это получается, что в законодательной палате кто-то берет взятки. Уже выяснил, почти мурлыкнул Динар. Лорд Авфири, стражники уже в его имении, и пойман он был с поличным. При наличии расписки для гильдии винных торговцев. Динар, у меня нет слов, но как ты... «Действовать нужно быстро, Катриона». Он сел на стул напротив и, закинув ногу на ногу, начал рассказывать. Несу стыковку, заметил сразу. Затем министр Авер вспомнил, кто активно выступал за принятие в первом чтении. Затем нашли лорда Аферия. Нашли это громко сказано. Он был в собрании, естественно. но ну и обыск занял несколько минут. «Обыск? Ты обыскивал лорда на глазах у всех?» Катриона. Динара осадил меня одним взглядом. Действительно, он же не юнец какой-то. Он сам Динар Грахсовин, жестокий и решительный. Катриону у него руки тряслись, глаза метались. В том, что виновен у меня сомнений уже не было. Но оставались сомнения в его уме. Сомнения разрешились, едва среди бумаг была найдена расписка. Торговцы оказались излишне жадными и недоверчивыми. Лорд Аффери чрезмерно глуп. Так, я просчитывала варианты. «Срочно Райха ко мне. Лорда Аффири в допросную на первом уровне. И если у него была расписка, значит, торговцы...» «Катриона!» — протянул Динар, насмешливо глядя на меня. Лорд Аффири уже в одиночной камере, и его допрашивают офицер Хантер и министр Авер. А торговцы действительно ждали передачи расписки с золотом на руках. Ну, а сейчас они без объяснения причин толпятся в допросной. Пусть пока понервничают, быстрее на контакт пойдут». Ну так вот. К допросу лорда Взяточника приобщиться не желаешь? Желаю, я подскочила, но тут же вспомнила о присутствии, похоже, главных мужчин в моей жизни, и желание испариться вновь овладело мной. Тяжело вздохнув, отрицательно покачала головой. "Сожалею, но у меня тут дела семейные. И даже красота Ракарда от такой перспективы несколько померкла. А тебе не будет сложно? Мне" Динар плавно поднялся. «Ну что ты? Интриги и расследования — это моя слабость. А в Айтлоне — столь широкое поле для деятельности. Не грусти, я заставлю его повторить лично для тебя самое интересное». «Спасибо». И тут в нашу содержательную беседу включился отец. ай сир, Динар удивлен, приятно удивлен. Катрионе всегда не хватало решительности, уважая ее в избытке, предоставляя вам полную свободу действий в решении данного вопроса. От удивления бумаги выпали у меня из рук. Полную свободу действий папа предоставлял только мне. И то не всегда. Обидно. «Благодарю за доверие», — последовал поклон, исполненный осознание собственной значимости. «Все, ухожу корком. Здесь во мне больше не нуждаются». Ранари, мягкий, обволакивающий, лишающий воли голос Аршхана. «Теперь твоя ответственность стала меньше». «Да, но, с другой стороны, еще столько дел впереди». Катриона. А вот это уже папа. Я продолжаю ждать объяснений. И Динар, главное, так и замеру у двери. Видимо, тоже желаю услышать. А мне будет просто приятно послушать. Лениво заметил Аршхан. Потрясающе. Сейчас я должна сообщить отцу то, о чем он с моих 15 лет мечтал, но сомневаюсь, что он будет рад. Отец, я гордо вскинула подбородок. Я выхожу замуж. За орка? Возопил короля Этлона, а он иногда очень грозным бывает. «Ракарда!» — попыталась смягчить я. «К тому же мага и вождя, ну и... Он моя любовь с первого взгляда, и вообще... Ты же всегда об этом мечтал!» «Катриона!» — голос у отца громкий, в ушах теперь звенит. «Пренеприятная ситуация, но... Я хочу замуж за рокарда и точка. Отец!» — я подняла голову и уже не отводила глаз, выдерживая его гневный взгляд. «Если я этого хочу, я это получу. Аршхан будет моим мужем. Желаете вы этого или нет?» «Ты как со мной разговариваешь?» Возмутился папа. «Как ваша взрослая и самостоятельная дочь?» «Дочь обязана повиноваться воле отца». Этот разговор на повышенных тонах уже начинал раздражать. «Папа, я сложила руки на груди. Я все сказала. Через полгода я выхожу замуж. Вашего благословения мне не требуется». Мне хватило пяти лет унижений при каждом очередном сватовстве. Я ваша дочь, я была послушна родительской воле, но совершать подвиг и заключать брак во имя величия лона придется лариане. Разговор не закончен, — сообщил мгновенно успокоившийся отец и быстро вышел из комнаты. Вслед за ним вышел и ухмыляющийся Динар, я, моя воинственная, прошептали у самого уха, и в следующее мгновение меня обнял мой будущий муж. Но чувствую, что это лишь начало. Полгода срок немалый. Ронари может покинуть город темного короля уже сейчас. Он совмещал слова с легкими поцелуями, поэтому о неприятном разговоре забылось моментально. Закрыв глаза, я еле дышала от восторга, но тут папа, как и я, был весьма склонен к мелким пакостям. Ваше высочество, две престарелые фрейлины, оставшиеся еще от бабушки, со скрипом изобразили реверанс. Нам приказано проследить за соблюдением традиций. Свечку подержать не сдержалась я, чем едва не довела старушек до сердечного приступа. «Ранари злится», — на Оргском произнес мой жених. «Ранари всем сердцем хочет принадлежать Аршхану». Я тяжело вздохнула и нехотя отстранилась. «Да уж, удружил папочка. Под такими осуждающими взглядами даже целоваться нет желания». а уж на что-то большее нет смысла и надеяться. «Ранари проводит Аршхана», — произнес мой будущий муж и, взяв за руку, повел за собой.